«Сперва в пещеру», — сказал он сам себе шепотом. «Посмотреть, что ты наделал, убийца. Потом я начну тебя искать и найду». Он почувствовал себя лучше. Когда он стал быстро карабкаться по тропинке к виртуальному депозиту, он едва замечал боль в ноге. Руиз шел за индиуксом по гальке и каменным осколкам. Они спускались в долину, где камни лежали нетронутым густым слоем. Маленький человечек повел его по чещебе, где не было тропинок, аккуратно отодвигая в стороны колючие ветви. «Нельзя их ломать», — сказал Энди Укс. Он показал на ноги Руиза. «Не царапай почву. Дельты и будут охотиться за нами. Нельзя, чтобы они проследили этот путь». Руиз кивнул головой и стал следить, чтобы не оставлять о себе никаких примет. На дне долины, где ручеек подмыл почти нетронутую стену, Эндиукс остановился и постучал по плите из черного толченого камня. Его пальцы выбили на плите в какой-то странный, дергающийся ритм. Может быть, это был сигнал? Руис не мог себе представить, кого бывший кок собрался таким образом предупредить об их приходе. Эндиукс присел под небольшим деревцем, не давая Руизу никаких объяснений. Прошло 20 минут, а единственным звуком по-прежнему оставалось гудение мух Когда плита со скрежетом ушла в нишу в стене, это так поразило Руиза и застало его врасплох, что он подпрыгнул и схватился за свой вибронож. «Нет, нет!» — сказал Энди Укс. «Это друзья!» Выглянули два лица. Глаза их были сощурены от яркого дневного света один из выглянувших вышел на свет он был весьма похож на эндиукса если не считать того что кожа его была бледно лимонного цвета тебя я узнаю Эндиукс беглый а кто этот варвар голос человека был глубокий размеренный словно соответствовал более крупному существу чем он в руках у него было осколочное ружье старого образца прицел был направлен на руиза Человек, казалось, был готов убить, хотя эта готовность была странно бесстрастной, будто проистекала только еще с долга, а не из убеждений. «Варвары никогда не должны входить в оставшиеся. Разве ты забыл?» «Нет», — ответил Энди Укс, — «но у него поручение от самнира славного». Глаза мужчины широко раскрылись. Прицел опустился, но только на миг. Это правда? Как это проверить? Родириганцы послали его в виртуальный депозит. Он вернулся оттуда цел и невредим. Он говорил о городе во всей его славе и величии. Говорил так, как может говорить только человек, который побывал там, и полюбил его. Он убил родириганцев. Он причинил большое смятение Родирига. а, -а, -а теперь мужчина просиял. Губы его растянулись в улыбке, обнажив почерневшие остатки зубов. Назови себя варвар, Руисав, а ты кто? Руи заставил себя говорить легко и вежливо. Какова была бы ирония судьбы, если Руисав даст себя убить безработному библиотекарю, который превратился в пещерного человека по образу жизни? Мое имя не важно для того, кто скоро может умереть. «Ради своей жизни отвечай. Что ты увидел под мостом самкира. Старик с напряженным вниманием наклонился вперед, так что свет сильнее упал на его лицо. Руис увидел, что лицо его покрыто древними шрамами. Старик так жаждал услышать его ответ, что Руис без труда смог бы его разоружить, если только у этого человека не было сверхбыстрых рефлексов. Руис подавил это желание. Что толку для него разоружать старика? Если он не получит хоть от кого-то помощи, ему нечего дальше делать. Самое худшее – библиотекарь умертвит его, но с большим милосердием, чем Родирига. «Сам Нир не велел мне смотреть», – медленно сказал Руис. «Но прежде чем он предупредил меня, мне помнится, я видел страшные вещи. Вещи, которые я натворил». Мушка упала. Глаза старика увлажнились слезами, и он вернул оружие в ножны. самнир прославленный. Как его дела? Неплохо, ответил Руис, хотя в глубине сердца он не мог понять, как самнир ухитрялся жить с такой разбитой и переломанной душой. Что ты еще мог бы рассказать? Спросил старик. Но потом. В странном соответствии мыслям Руиза добавил. «Я спросил бы тебя еще и еще, но боюсь, что это разобьет мне сердце. Мудрость жестока. Иди к нам вниз, и мы поможем тебе выполнить задание самнира. Он отошел, давая Руизу пройти. Руиз вошел в туннель, нагнувшись пониже, чтобы не задеть головой низкий потолок. Эндиукс пошел за ним. В туннеле было сполдюжины маленьких людей. Все они стояли молча и были вооружены. Он поднял руки и его обыскали. Отняли нож и пощупали медицинскую прилипалу. Эндиукс заговорил. Это только медицинское приспособление. Старик кивнул и прилипалу оставили на том месте, где она была, на сломанных ребрах Руиза. Плита в стене захлопнулась со зловещим звуком. «Спасибо», — сказал Руис. Старик сделал тот же жест, что и Эндиукс, будто разгонял дурной воздух. «Не благодари нас. Будь благодарен Самниру Прославленному». Руис кивнул, хотя ему очень хотелось обозвать то задание, что ему дал Самнир, словами, далекими от благодарственных. «Как мне обращаться к тебе?» Старик нахмурился. «Зови меня Джо», — сказал он наконец. Он повернулся к Эндиуксу. «Так что же, ты вернулся полный богатства энергии, как ты однажды поклялся?» Энди Укс пожал плечами. «У меня есть приличная сумма в торговом банке Северного кольца, но домой я попал только по случайности, и энергии у меня сейчас нет». Джо издал презрительный звук потом он резко качнул головой и они пошли вниз по туннелю в свете бледных зеленых ламп в некоторых местах туннель был таким низким, что руизу приходилось проползать в нем покачиваясь из стороны в сторону, переваливаясь словно улитка а дважды ему приходилось ложиться на живот и ползти сотни метров по древнему проходу, который едва пропускал в ширину его плечи время от времени он чувствовал течение воздуха и давление чьих-то невидимых взглядов. Ему пришло в голову, что такие проходы на самом деле были только весьма хитроумными защитными приспособлениями. Каким образом хоть одна нападавшая армия могла пробраться сквозь такой туннель? Наконец он последовал за стариком в коридор, освещенный голубыми светящимися водорослями, заключенными в стеклянные трубки. Джо остановился перед стальной дверью. И несколько его спутников подперли дверь плечом. Она поддалась и поехала в сторону с громким протестующим скрежетом. «Подожди здесь», — сказал старик Руизу. «Я буду говорить с тобой потом, когда Энди Укс Беглый даст свои объяснения». «Хорошо», — сказал Руиз, но слегка насторожился. Он вошел внутрь. Пыльная пластиковая скамья стояла в середине совершенно пустой комнаты. Руис уселся на нее. Старик кивнул, и дверь захлопнулась. Руиза окутала бархатистая тьма, плотная и давящая. Щелкнули замки. Руис наконец оказался наедине со своими мыслями. Им ничто не мешало, ничто не отвлекало его. Он вспомнил дни недавнего прошлого пытаясь легко скользнуть мимо воспоминаний о тех страшных вещах, которые ему по неволе пришлось совершить. Мимо безумия, в которое он убежал во время пребывания на страшной бойне, но это оказалось невозможным. Чем больше он пытался не думать о своих окровавленных руках, кровавой радости, которую он чувствовал, тем больше воспоминания захлестывали его. Он чувствовал, что начинает раскачиваться, вперед-назад, в темноте. Он прикусил губу, пока не потекла кровь, пытаясь почувствовать только боль и более ничего. Когда щупальце прилипало и дотронулось до его прокушенной губы, он отпрянул. Внезапная дрожь ужаса пробежала по нему, прежде чем он сообразил, что именно до него дотронулось. Прилипало, ощупала прикушенную губу. Потом наложила на нее кровоостанавливающие и обезболивающие. Он почувствовал уколы накладываемых швов. Маленькие призрачные уколы, от которых его губа зачесалась. Успокоительное вспрыснулось ему в кровь, принеся ощущение тепла и отстраненности. Он вздохнул и как мог вытер в темноте кровь с подбородка. Нет никакой необходимости старательно сохранять внешность маньяка-саморазрушителя даже если он и на самом деле превратился в такого человека. Особенно, если он стал таким. Мысли его теперь потекли по более терпимому руслу. Он вспомнил низу. Но, может быть, из-за наркотиков в крови воспоминания его были сладкими, незапятнанными чувством ее утраты. Время тянулось бесконечно долго. И Руиз оставался в сладких любовных воспоминаниях. Потом он стал думать о том, почему ему пришло в голову подарить Низе столько своей преданности и верности. Она была прекрасна. Но Вселенная была полна прекрасных женщин. Она была бесстрашна. Но, хотя храбрость и была куда более редким качеством, он встречал на своем веку много храбрых людей. Она была умна и сообразительна, остроумна, с теплой душой, Ни одно из этих качеств не было столь необыкновенным и редким. Неужели все это было лишь с клубком эротического совпадения? Он покачал головой. В это трудно поверить. Но прочие объяснения уже заходили в область мистики, а в нее он не верил. — Ну хорошо, какая разница? — сказал он вслух. Он глубоко вздохнул и позволил своему сознанию опустить пока он не превратился просто в человека, который ждет в темной пустой комнате. К тому времени, когда вернулся Эндиукс, Руис потерял всякое чувство времени. «Привет, Руиз Аф! сказал оранжевый человечек. Он был, похоже, один. В руке он держал фонарь, полный светящихся червячков, переливающийся клубок зеленоватого свечения. В другой руке он нес накрытый поднос. «Привет», – сказал Руис с заплетающимся языком. Ему трудно было думать. Возможно, ему надо приказать медицинской прилипали перестать впрыскивать ему лекарства. Ведь сейчас у него было достаточно света, чтобы перенастроить параметры прилипалы. Он покопался под рубашкой и выключил прилипалу. Он почувствовал болезненные подергивания там, где щупальца прилипалы вытягивались из его тела. Но ребра его явно чувствовали себя лучше. Он пощупал их и обнаружил, что осталась только небольшая болезненность. Руис бросил прилипалу в карман. Потом она может пригодиться. Пока что он постарается экономить ее ограниченные возможности. Индиукс сунул под нос Руизу. «Завтрак», — сказал человечек. «Ешь побыстрее». Руис заглянул под крышку под носа. Там стояла миска желтоватой каши. И множество полосок чего-то, что было похоже на сушеную рыбу. В глубокой чашке была вода. Ешь! сказала Энди Укс. И руис подчинился. Пища показалась ему безвкусной. А может быть, он просто не обращал внимания на ее вкус. Когда он поел, он почувствовал себя бодрее. Ну что, ты готов? спросил Эндиукс. Готов? Да! «Ты же должен отправиться в моровейник. По крайней мере, ты так утверждал, когда мы встретились на склоне холма». «Да», — сказал Руис, «А как я туда попаду?» «Те, кто остались, посоветовались между собой. Тебе помогут, как я и обещал. Они не могут выделить тебе никакого оружия. У них у самих осталось очень мало. Но они помогут всем, чем могут. Иди за мной». Руис встал и пошел следом за Индиуксом. Может быть, подумал он, бывший Кок просто не в силах ничего объяснить. В всяком случае ему не хватало ни сил, ни любопытства, чтобы расспрашивать оранжевого человечка. Вдвоем они прошли целые километры темных коридоров. Лабиринт гниющих машин и запечатанных дверей. Они никого по пути не встретили. Руис подумал о своих благодетелях поскольку сейчас эти мысли сами напрашивались. Было совершенно очевидно, что остатки тех, кто обитал в Компендии, выжили здесь, далеко внизу под библиотекой. Но с какой целью они тут поселились? Он не мог представить себе такой слепой верности, по крайней мере, верности тому, что умерло несколько веков назад. Потом он перестал думать и об этом. Ведь Вселенная была полна необъяснимого. После бесконечных часов, как показалось Руизу, он услышал слабый, дрожащий, вибрирующий звук. Ритмичный и рассеянный в воздухе. Слишком низкий, чтобы уши расслышали его ясно. Что это? спросил он. Индиукс оглянулся на него через плечо. -Море! Разве ты не едешь в моровеник? Надеюсь, что еду сказал Руиз мрачно. Тогда иди за мной сказал Эндиукс, поднимая свой бледный фонарик и продолжая идти в темноту. Звуки моря стали громче. Потом от него задрожали стены туннеля. Руис уже был готов задать Эндиуксу еще вопрос, когда они обогнули поворот и подошли к воротам, к тяжелым плитам мономоля, укрепленным наискось прибитыми бревнами. Тут их поджидали несколько обитателей компендии, вооруженных и нервничающих. Среди них не было старика, который велел называть себя Джо, и Руис почувствовал неожиданный укол разочарования. «Как странно», — подумал он, — «что мне сдался этот старик?» «Что это?» — спросил Эндиукс у женщины, которая выступила вперед. У нее было лицо человека, побежденного и усталого, но она сохранила прямую осанку и держала свое старое ружье-парализатор С видом человека, который привык с ним обращаться. «Эскорт», — сказала она. Она протянула Руизу его вибронож. «На побережье никаких признаков активности. Родерига медлит. Дельт не обращает внимания на то, что произошло». Руиз тряхнул себя опасную пассивность. «Подождите», — сказал он. «Я должен знать ваш план». Индиукс посмотрел на него, нахмурившись. Мы выйдем в морские пещеры. Там когда-то процветала торговля. Там когда-то в огромном количестве шортовались корабли. И там, глубоко запечатанные, чтобы их не коснулось разрушительное действие времени, стоят аварийные лодки. Правда, низкого уровня технологии. А, -а, -а" сказал Руис. Ну что, и сколько человек потребуется, чтобы завладеть одной такой лодкой? Ты мог бы сделать это и один, знай ты, как это делается. А ты знаешь? Спросил Руис Эндиукса. Разумеется. Тогда давай пойдем туда вдвоем. У нас будет больше шансов пройти незамеченными. Согласен, сказал Эндиукс. Женщина заспорила с ним, но без особого энтузиазма. В конце концов, они вдвоем, без всякого сопровождения, вышли в ворота, ведущие к морским пещерам.